Нацисты пытались регламентировать все стороны жизни подданных Третьего Рейха, в том числе и самые интимные, потаенные области человеческих взаимоотношений. Под жесткий контроль попало все – добрачные половые связи, супружеская жизнь, рост рождаемости и качество новорожденных, проституция и гомосексуализм. Целью такой политики было разведение элитного человеческого материала, будущей расы господ призванный править миром. Это коллективное помешательство, этот сексуальный миф Третьего Рейха оказался настолько живуч, что даже на либеральном Западе до сих пор существует болезненная мода на порно-нацизм и в кино, и в одежде, и в литературе. Новая книга Андрея Васильченко — первые серьезные исследования этого феномена, первая успешная попытка описать и проанализировать как реальную сексуальную политику нацистов так и половую магию и сексуальный миф Третьего Рейха. Введение. Завтра был Третий Рейх. В 1942 году немецкая криминальная полиция натолкнулась на труп изнасилованной и ограбленной пожилой женщины. Все немецкие газеты тут же хором стали провозглашать что подобное изверство не мог совершить немец, и преступника надо искать среди иностранных рабочих.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 большему количеству влиятельных людей. Почти все трясли ему руку, но некоторые поддерживали его и его партию с щедрыми взносами и пожертвованиями. В салоне Хелены Бехштейн Гитлер познакомился с Финнифрид Вагнер, невесткой композитор, которая позже сыграла важную роль в его жизни. Хелена Бехштейн консультировала Гитлера не только в вопросах поведения внешнего вида. Она также поддерживала его финансово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 В этот вечер еврейская журналистка Белла Фром посетила концерт Ла Скалла в Берлинской опере. свои впечатления написала писала так. Жилье давал благотворительный концерт в пользу зимней помощи. Все было напыщено, но очень ловко поставлено. Орды СА перед театром готовили Гитлеру прием, который требовала его божественность. Я сидела недалеко от ложи Гитлера номер семь.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 Там, где обычно свои представления давали клоуны и дрессированные животные, он выступал с речью. После выступления к Гиттеру подошел его товарищ по партии Эрнст Ганнштенгель и с гордой улыбкой представил ему свою жену. Несколько секунд Гиттер молча смотрел вверх на красивое лицо высокой стройной блондинки. На приглашение Ганнштенгеля навестить их как-нибудь Гиттер согласился очень охотно.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 Гитлер умело использовал желание женщины почувствовать сильное плечо, быть ведомой. Женщины дрожали при каждом слове его речи. Его утверждение не отличаясь риторической изысканностью. Но Гитлер был уверен в восторженном одобрении женщин, одобрении которое больше походило на безумие. Это было неким сексуальным волнением, которое Гитлер разжигал в своих слушательницах.